Первое сент. Из семи заготовленных на лето платьев Даша успела выгулять четыре. Я предложил надевать одно на другое, но ей интереснее дуться на погоду, чем достигать целей рационально. Лето здесь унизительно короткое. Какой-то вжик. Как вы провели свой вжик? Надел сандалии, посетил магазин, принес клубники, съел. Все а по документам оно длится три месяца. Бюрократизм и волокита даже в климате. Зато зима у нас двойная, с дополнительным льдом. На заметку квантовым физикам. Холодная грязь замедляет ход времени лучше, чем скорость и масса. Наш февраль длится до полугода, как срок за хулиганство. А ноябрь мог бы в одиночку превратить всю Африку в ледяное болото, заодно принудив Туцци и Хуту к миру. Наш климат ужасно миротворческий. Жаль, мы не умеем его экспортировать. Тайны, истины, наш герб — батарея отопления. Предложи балтийской женщине сблизиться, она засунет тебе под свитер свои ледяные ноги. Ее главная мечта — пройтись в коротком платье, не боясь обморожений. Из американской фантастики подсмотрено. В выигрышном положении находятся дачники. У них остаются зримые улики, помидоры в банках, Варенье с надписью «Чорс Мор 2015» и «Радикулит». У меня для сравнения от лета только селфи, где незнакомые дыни в купальниках танцуют с противным на вид мной. Довольно жалкое воздаяние за бесконечную зиму. Однажды я сниму домик в деревне. Устрою идеальное лето. Чехов подробно описывает технологию. 90 раз купание в открытых водоемах, черешня трижды в день, шашлык четырежды, Беседы о поэзии с симпатичными дачницами по мере их отлова с очком и на удочку. Комаров и слепней у Чехова нет. Не знаю, как он этого добился, потом перечитаю внимательней. У меня уже готова стопка длинных романов читать под яблоней. Завтракать мы будем на террасе, даже если дождь или торнадо. Мы будем ходить на озеро шумным коллективом. Слева от нас проляжет Шишкин, справа Левитан. Мы научимся отличать чебрец от лапуха. А попав в грозу, станем весело отпрыгивать от молний. Дачный аппетит, в отличие от городского, не перебить кефиром. Он усиливается от всего. Встал со стула, проголодался. Посмотрел в окно, там коровы, своим видом напоминают о хорошей отбивной. Деревенский жор живуч, как споры сибирской язвы. Против него следует применять картошку с укропом, салаты с курицы с луком, телячий бок, помидоры, огурцы, сметану. Все эти лекарства надо намазать друг на друга и проглотить, не жуя. Не бойтесь растолстеть, там сплошные витамины. Второй полник и третий ужин на даче считаются средством поддержания беседы, а не тяжелым пороком, как в городе. На закате уместный чай с ветчиной, называемый условно настольными играми, и вечера романсов с бутербродами. И все это в приятной компании Любови Андреевны, Шарлотты Иванны, Дуняши и малознакомого мужчины, чье происхождение никому не известно. Приятные компании на даче родятся из воздуха, как комары и одуванчики. Сначала дачники волнуются, вдруг никто не приедет. Дачники наводят порядок, готовят лучшие рецепты. К июлю выясняется, гости очень неприхотливые и крайне общительны. Они жрут любое, сырое, несоленое, без хлеба. Они не уезжают, даже если их тяжело обидеть. Даже стряхнин не в силах разрушить настоящую дачную дружбу. Моя знакомая Ирина купила избу в деревне. И тут же у нее нашлось много друзей, куда больше, чем можно было вообразить. Многих так и не удалось вспомнить, кто это. Калитка работала на износ, как двери в метро. Входящие сталкивались с выходящими, некоторые гости при этом знакомились. Ира многозначительно ограничила порции, но поток не иссяк. Наоборот, стал толще. Гости везли еду с собой, ночевали повсюду и даже делали ремонт под себя. Некоторые принимали Иру за свою и делали замечание, что нельзя жить на чужой даче столько времени без пауз. Эта история очень воодушевляет. Домик в деревне лечит от одиночества лучших хомячков и канареек. Если все правильно организовать, самый куцый август покажется бесконечным. Мои дети не читали Чехова и не знают, зачем в году зима. Свежий воздух и витамины они скачивают из интернета. Я возил детей на озеро без вайфая и с тех пор считаюсь торквемадой. Поскольку сами дети в счастье не разбираются, их приходится принуждать. С Машей было проще. У одноклассницы нашлась бабушка в нешуточной деревне. Маша согласилась осмотреть дикий скот и крестьянство. Машу кусали экологически чистые блохи, а пьяные трактористы для нее пахали геометрические прямые линии. Сначала поле, потом болото, лес и речку. Все это не просыпаясь. Удивительные люди. Благодаря им никогда в мире не будет перепроизводства продуктов. Однажды ее воспоминания о лете превратятся в мечту о даче. Пока же Маша просит поскорее вырвать ее из лап природы. Ляле купили путевку в лагерь. Когда не сработали ни слезы, ни притворный аппендицит, Ляля взяла клятву спасти ее, как только возникнет реальная опасность. Она обещала продержаться хотя бы до ужина. Обвешанная средствами жизнеобеспечения, с комплектом трусов на все случаи жизни, Ляля пошла в отряд. Так это у них называется. Вожатая встретила ее улыбкой людоеда. Я не сразу уехал. Сел в ресторане неподалеку. Это не ближний лагерь, а помощь хороша, когда мгновенно. Ждал-ждал, ничего. Видимо, дочь выросла и сама справляется с людоедами. Это немного грустно. Как только Ляля вошла в нее, тут же влюбился Денис. Сбегать до окончания любви глупо. На вечерней дискотеке Ляля получила четыре приглашения на танец, но Денис проявил себя как настоящий боксер. Целый королевский бал с дуэлями получился. На ужин подали макароны по-флотски, удивительно вкусные. Ляля съела три порции, что составило 3% ее веса. Дома я пытался повторить это волшебное блюдо, ничего не вышло. Какие-то общепитовские принципы ускользают. Быть может, слишком чисто мою посуду, и сразу вкус не тот. Во второй день лагеря разучивали танец для дискотеки, не хотелось пропустить фурор. Потом ночью вызывали дух Сергея Есенина. Поэт не явился, но и без него было страшно, как и планировалось. Жизнь в лагере оказалась возможна. Ледовитый океан в этом смысле все-таки хуже. На третий день устроили зорницу с деревянными автоматами. Ляле в бою отдавили палец ноги, пришлось бинтовать. Подходили другие дети, спрашивали о переживаемой боли. Уезжать домой на пике популярности втройне глупо, Ляля снова осталась. Тем более вечером жгли костер, пекли картошку по технологиям каменного века. У картофеля фри появился реальный конкурент. На шестой день приехал я. С проверкой. Подозрительно все тихо, мне показалось. Времени общаться не было. Ляля забрала фрукты, поцеловала и поскакала назад. Взрослая такая, незнакомая. Потом за день до окончания срока вдруг звонит. «Приезжай, — говорит, — забирай срочно!» В машине призналась, в день прощания все реветь будут, я этого не переношу. Вернусь домой, сама поплачу. Мне кажется, это очень по-взрослому. Я сам всегда реву без свидетелей, благодаря чему и прослыл эмоционально зрелым человеком. У меня было много планов на Лялина детство. Чапаева посмотреть, поймать щуку или головастика хотя бы, прыгнуть с тарзанки мимо озера, но не убиться — а заявить себя отцом с хорошим чувством юмора. Найти, в конце концов, этот проклятый боровик. Но Лялина детство короткое оказалось. Вжик, и все. Оглянулась и пошла.